Мандельштам. Может быть, их дружба началась в тот январский вечер, который Цветаева назвала нездешним? Предыдущим летом они не заметили друг друга в Коктебеле. Я шла к морю, он с моря, в калитке сада разминулись. И только. В действительности, летом 15 -го года Цветаева и Мандельштам прожили в Коктебеле одновременно около трех недель. Но ей было ни до кого. Она была с Софьей Парнок, с нею и уехали с Коктебеля на Украину. Теперь в Петербурге Цветаева и Мандельштам впервые услышали стихи друг друга. Она вспоминала: "Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает: Поедем в Царское село, свободный, веселый и пьяный". Там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Пьяные ему цензура переменила на рьяны, ибо в царском селе пьяных уланов не бывает, только рьяные. Значит, Мандельштам читал подцензурный вариант своих стихов. Но и Цветаева не оставалась в долгу. Она в первую голову читала свою «Боевую Германию», «И я знаю правду, все прежние правды прочь». В самый разгар войны это было признанием в любви к Германии и выражением протеста. «Не надо людям с людьми на земле бороться». Мандельштам как будто ждал этих стихов как толчка. Чувства в них выраженные были ему близки. Он начинает работать над той же темой. 10 января 1916 года помечена его дарственная надпись на только что вышедшем сборнике «Камень». Марине Цветаевой «Камень-памятка» Осип Мандельштам. Петербург, 10 января 1916. А следующим днем «Диферамп миру» — резко антивоенные стихи, в печатной редакции названные «Зверенец». «Мы научились умирать, но разве этого хотели?» — попрошал Мандельштам в одном из ранних вариантов. Конечно, «Зверинец» значительно глубже антивоенных стихов Цветаевой. Историко-культурные и философские ассоциации Мандельштама для Цветаевой — дело будущего. Пока она только декларирует с вызовом «Германия, мое безумие! Германия, моя любовь!» В влюбленности до гроба тебе германия клянусь мандельштам же ищет корни этой любви и древнего родства россии и германии а я пою вино времен источник речи италийской и в колыбели прарийской славянской и германской лен позже дорожше до такого понимания Цветаева назовет эти строки Мандельштама гениальной формулой нашего с Германией отродясь и навек Союза. Так начиналась эта дружба. В истории одного посвящения Цветаева вспоминала: Весь тот период от германски-славянского льна до на кладбище гуляли мы мой чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни. когда я Мандельштаму дарила Москву. Из реальных подробностей их отношений мы знаем немного. Когда 20 января Цветаева вернулась домой, Мандельштам поехал за ней и пробыл в Москве около двух недель. После его отъезда Цветаева написала первое обращенное к нему стихотворение «Прощальное». «Никто ничего не отнял. Мне сладостно, что мы врозь. Целую вас через сотни разъединяющих верст». «Я не знала, что он возвращается», — пометила она на одном из автографов. Мандельштам вернулся в Москву и в том же феврале, и до самого лета потянулась череда его приездов и отъездов, наездов и бегств. по выражению Цветаевой. Он ездил в Москву так часто, что даже подумывал найти там службу и остаться. Знакомый его старшего друга Каблукова подыскивали ему работу в Москве, связанную со знанием языков, в издательстве «Универсальная библиотека» или в каком-нибудь банке. Дама, хлопотавшая о месте, сообщала Каблукову, «Так как Осип Эмилич хотел бы остаться в Москве, то я обещала ему узнать о месте для него в московском банке. Конечно, ничего не вышло и не могло выйти с таким человеком, как Мандельштам. Можно ли представить его служащим в банке? Та же дама шутила в письме к Каблукову. Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он места и там, и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? не человек, а самолет. Сам Каблуков просил Вячеслава Иванова устроить Мандельштама в сотруднике журнала «Русская мысль». Все кончилось внезапно. В начале лета Мандельштам гостил у Цветаевой в Александрове, она жила там у сестры. Отсюда произошло окончательное безвозвратное бегство в Коктебель. Цветаева с пониманием, юмором и огромной нежностью написала об этом. Кто лучше поймет поэта, чем другой поэт? Однако недавно опубликовано письмо Цветаевой к Елизавете Якольне Фрон, написанное по горячим следам этого эпизода и рассказывающее о нем в совершенно иной тональности, иронично, почти с издевкой. Все же я больше доверяюсь стихам их обоих и истории одного посвящения, нежели этому письму. В нем Цветаева могла лукавить, стараться превратить в шутку серьезные и высокие отношения. Ведь она писала сестре мужа о своем первом после парноку увлечении и вряд ли хотела и могла быть искренней. Такое письмо могло быть написано из ряда отвода глаз. К тому же дружба только что кончилась. Возможно, отчасти Цветаева была уязвлена этим бегством. Собственно, вот и все реальное. Но существует нечто гораздо значительнее фактов — стихи. «Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок. Примишь ладонями моими пересыпаемый песок», — написал Мандельштам Цветаевой из Коктебеля после своего бегства. «Примишь ладонями моими пересыпаемый. Возьми на радость из моих ладоней». из его стихов, обращенного к другой женщине. «Примишь на радость не просто песок, как ты беля, так любимого обоими, но стихи, а со стихами бессмертие, вечность». Конечно, так прямо Мандельштам не думал, но сложная цепочка ассоциаций приводит к стихам, написанным за три года до встречи с Цветаевой. В таверне воровская шайка, в которых песок, осыпаясь с телеги, жизни, отождествляется с вечностью, а вечность, как морской песок. Чуть позже Цветаева скажет, со мной в руке почти что горстка пыли, мои стихи. И Ахматовой о ее книгах, какая легкая ноша с собой, почти горстка пепла. Песок, пересыпаемый в ладонях, горстка пыли, горстка пепла, какую невесомую, бесценную радость оставили они нам. Ни Мандельштам, ни Цветаева не проставили посвящений на стихах, обращенных друг к другу, но важнейшая из них Цветаева назвала в истории одного посвящения. А незадолго до смерти отметила свои стихи к Мандельштаму в экземпляре «Верст первых», принадлежавшем Не Неназванные ею стихи, примыкающие к этому диалогу, можно определить по времени создания и контексту. Я упомянула, что диалог их начинается как бы с конца, с стихами расставания. Нежней и бесповоротней, никто не глядел вам вслед». Целую вас через сотни разъединяющих лет. В этих стихах нет примет человека Мандельштама. Даже нежность их обращена к поэту. Они на вы в прямом и более общем смысле. Наш дар не равен. Между уже процитированными прощальными строфами есть еще две. Цветаева возвеличивает Мандельштама. И первое указывает на поэтическую родословную, великой и величественный классик Державин, противопоставляя Мандельштамовскому свой, невоспитанный, вне поэтических школ, рожденный из ее собственного хаоса, стих. «Я знаю, наш дар неравен, мой голос впервые тих. Что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих?» Прославление Мандельштама сталкивается в начале следующей строфы со словом «страшный», неожиданным, резким и потому поражающим. «На страшный полет крещу вас, лети, молодой орел, ты солнце стерпел не щурис, юный ли взгляд мой тяжел?» Это напутствие и благословение. Подчеркивая отрешенность отличного и торжественность момента, его впервые переходит на «ты». Тем разительнее ощущается некое внутреннее противоречие в этом четверостишии. Кажется, все ясно. Благословляю тебя, лети. Орел. Опущено. Орел парит вблизи солнца с его ослепительным светом. Ты выдержал свет солнца. Но при чем здесь юный ли взгляд мой тяжел? И как он связан с определением страшный? Может ли взгляд юной женщины казаться страшным? Тем более, что в следующей строфе к нему относится прилагательное «нежней». Очевидно, речь идет о том, что в народе называется «сглаз», «сглазить». Вознося Мандельштама Цветаева «страшится с глазу» и утешается тем, что у нее не дурной глаз. «Юный ли взгляд мой тяжел?» Как часто можно слышать в просторечии. Я не сглажу, у меня легкий глаз. Так проявляется неосознанная тревога Цветаевой о будущем ее нового друга. Она еще не знает, что стихи сбываются. Это знание впереди. Через пятнадцать лет она напишет Бахраху. «Я знаю это мимовольное наколдовывание, почти всегда бед». Но, слава богам, себе. Я не себя боюсь, я своих стихов боюсь. Она ошиблась. В стихах Мандельштаму она ему наколдовала, может быть, только предсказала, все его беды. И вот чтобы отделаться от этих смутных, тревожных предчувствий, она пишет стихотворение «Заклятие». Собирая любимых в путь, я им песни пою на память. Но обращается она не к любимому и не к любимым, а как когда-то Ярославна из слова о полку Игореве в плаче о пропавшем муже вызывает к силам природы, ветру, дороге, тучи, потом к змею, к людям, с просьбой о доброте и помощи тем, с кем она расстается. Кинь, разбойничек, нож свой лютый. Ты, прохожая красота, будь веселую им невестой. и заканчивает молитвой: Богородица в небесах, вспомини о моих прохожих. Проходит месяц, в течение которого Цветаева пишет еще два обращенных к Мандельштаму стихотворения любовных и дружеских. И вдруг тема гибели возвращается, на этот раз уже не как подозрение, а как уверенность. «Гибель от женщины — вот знак на ладони твоей, юноша». Даже Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова поэта, свидетель и глубокий интерпретатор его жизни, проглядела сущность этих стихов, поверив их первым словам. Святаева же, начиная с третьей строки, о женщине не вспоминает. В стихах появляется некто, неназванный и неопределенный, враг — Бдит в полуночи. Она не видит путей спасения. Не спасет ни песен, небесный дар, Ни надменнейший вырез губ, Тем ты и люб, что небесен. Кому люб и кто враг? Недоговоренно здесь обусловлена Как пророческим смыслом стихов, В большой степени недосознанным, Так и формой. Они написаны как бы от лица гадалки, все искусство которой заключается в недосказанности, в намеках, в которых каждый слышит что-то свое. Следующая строфа дает достоверный портрет Мандельштама, а его вскинутой, гордо вознесенной голове и полузакрытых глазах вспоминают все, кто его видел, и одновременно проекцию в будущее. Дважды повторённый «ах» передаёт страх говорящего перед тем, что он произносит. «Ах, запрокинута твоя голова, полузакрыты глаза, что пряча? Ах, запрокинется твоя голова иначе!» Но кроме фотографического, первые строки рисуют внутренний портрет поэта. Они близко связаны с началом стихотворения, написанного три дня спустя. Приключилась с ним странная хворь, И сладчайшая на него нашла оторпь. Все стоит и смотрит ввысь, И не видит ни звезд, ни зорь, Зорким оком своим — отрок. Светаева описывает поэтическую дремоту, Сладчайшую оторопь, Когда, дремучие очи сомкнув, Уста полураскрыв, Смотря и не видя, Поэт погружается в самого себя — под веками пряча поэтическую мысль, в кувшинах спрятанный огонь из стихов Мандельштама. В такие минуты, а жизнь поэта сплошная такая минута, он совершенно беззащитен. Теперь, когда мы знаем, как все случилось с Мандельштамом в ночь с 1 на 2 мая 1938 года, пришли в забытый богом, отрезанный от мира санаторий, Переворошили вещи, посадили в грузовик и увезли, навсегда, сгноили в лагере и бросили в общую яму. Когда только через четверть века до нас дошли его последние, такой невероятной чистоты, глубины и гармонии стихи, пророчество Цветаевой вызывает священный трепет, почти ужас. «Голыми руками возьмут». Ретив, упрям, криком твоим всю ночь будет край, звонок, растреплют крылья твои по всем четырем ветрам, Серафим орленок. Во втором из этих стихов менее конкретные зловеще тема гибели повторяется, а задремлет к нему орлы, шумнокрылые слетаются с клекотом, и не видит, как зоркой клюв, Златоокая вострит птица. Знаменательно, что гибель в этих пророчествах связывается с поэзией. Герой гибнет из-за стихов. Позже, вспоминая свои стихи к Мандельштаму, Цветаева сказала, что ими провожало его в трудную жизнь поэта. Это справедливо сегодня. Когда писались эти стихи, Цветаева еще не представляла себе, что такое трудная жизнь поэта. Она поняла это гораздо позже. Для меня несомненно, что колдовство или предчувствие сорвались с ее пера совершенно бессознательно. Она не ведала, что творит, и до конца так и не поняла, до чего точно и страшно предсказала Мандельштаму его будущее. «Я своих стихов боюсь». «Не знаю, во власть ли поэта остановить перо». не написать того, что хочет быть явленным его стихами. Судя по высказываниям Цветаевой, поэт этого не может. Но если бы она отдавала себе отчет в том, что пишет, она бы бросила перо или спрятала тетрадь с этими стихами в самый бездонный ящик стола. В них она действительно колдунья чернокнижница, гораздо больше, чем там, где прямо так себя называет. Был ли между ними роман в настоящем смысле слова? Да, и для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой. Божественный мальчик и прекрасный брат в Мандельштаме были для нее важнее возлюбленного, хотя встреча с ним поставила окончательную точку в ее разрыве с Парнок. Надежда Мандельштам писала, что именно Цветаева — Научила Мандельштама любить. Я осмелилась спросить ее, была ли Цветаева первой женщиной в его жизни. Нет, не первой. И все-таки Надежда Якольна Мандельштам была уверена, что дикая и яркая Марина расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви. Но не только способность к любви. а и к стихам о любви. С стихов ведет начало любовная лирика Мандельштама. В этом плане интересны два факта. Замечание Анны Ахматовой по поводу стихотворения Мандельштама «Как черный ангел на снегу» 1910 год, обращенного к ней. Осип тогда еще не умел, его выражение, писать стихи женщине и о женщине. И запись в дневнике Каблукова, обеспокоенного появлением эротики в стихах его молодого друга. В ночь под Новый, 1917 год, он говорил об этом с Мандельштамом. Темой беседы были его последние стихи, явно эротические, отражающие его переживания последних месяцев. «Какая-то женщина явно вошла в его жизнь». Религия и эротика сочетаются в его душе какой-то связью, мне представляющейся кощунственной. Я горько упрекал его за измену лучшим традициям камня, этой чистейшей и целомудреннейшей сокровищницы стихов, являющихся высокими духовными достижениями. Мандельштам каялся, но выхода из этого положения не находил. Удивительно, что Каблуков огорчился — Эротикой последних стихов к Цветаевой «Не веря в воскресенье чуду и не заметил присутствие женщины в отличном по его определению стихотворении Москва так названо в его дневнике В разноголосице девического хора, первого из Цветаевских. Между тем, в его подтексте Цветаева, оно пронизано ею. Если читать Рядом эти стихи Мандельштама, датированные концом февраля, и «Ты запрокидываешь голову Цветаевой» 18 февраля, не остается сомнения, что они говорят об одном. «Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль, какого спутника веселого привел мне нынешний февраль». преследуемы оборванцами и, медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным. Оборванцы, глазеющие, а, может быть, даже пристающие к этим странным людям, заведомо странным, потому что поэты, из которых один действительно чужестранец в Москве, петербуржец, со всему, «Не диваль дивная», — скажет он в стихах, Эта строфа, как моментальная фотография, запечатлела прогулку Цветаевой и Мандельштама по Москве. Дальше Цветаева отвлекается от их маршрута, чтобы сказать о своем спутнике. «Чьи руки бережные нежели твои ресницы, красота!» Ресницы Мандельштама были так густые и огромные, что стали почти легендой. Надежда Якольно Мандельштам говорила, если упомянуты ресницы, значит, обоси. В первой строке Цветаева удивительно передала свою нежность к Мандельштаму, даже в звукозаписи. записи Бережные нежели! В другом стихотворении, написанном в тот же день, она недоумевала, откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, и губы знавала темнее твоих. Рядом с такой нежностью ревности, чьи руки нет места. Чьи руки бережные, нежели твои ресницы красота, И по каким терноволежиям лавровая тебя верста. Третье и четвертое строки — отзвуки, все той же не оставляющей ее тревоги за Мандельштама. Многоточие обозначает здесь опущенный глагол «уведет». «Усыпанная лаврами дорога уведет тебя от меня». И мгновенное предчувствие, что лавровые верста, лавровый венок обернутся терновым венцом. Какое слово необыкновенное — терноволежье. В терновом венце по валежнику — вот путь поэта. Но это лишь секундная вспышка предвидения. «Не спрашиваю». Дух мой алчущий переборол уже мечту. В тебе, божественного мальчика, десятилетнего, я чту. Ее алчущий дух достаточно высок, чтобы принять то, что есть, сегодняшнюю близость божественного мальчика, сегодняшнюю прогулку. Она не ревнует ни к чужим рукам, ни к поэзии. Помедлим у реки полощущий цветные бусы фонарей. Я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей. Мальчишескую боль высвистывай, и сердце зажимай в горсти, мой хладнокровный, мой неистовой, вольноотпущенник, прости. Откуда появилась тема боли? И сердце зажимай, и прости, вольноотпущенник. Она не берет его, отпускает с дарами. Не отголосок ли это разговора, вспомненного Цветаевой в письме к Бахраху? «Для любви я стара, это детское дело. Стара не за своих тридцати лет, мне было двадцать. Я тоже говорила вашему любимому поэту Мандельштаму, что, Марина, когда Москва? Марина, когда весна? О, вы меня действительно не любите!» Кто бы из них не произнес последнюю фразу, Ясно, что между ними происходило выяснение отношений. Взамен себя Святаева дарила ему Москву и Россию. Может быть, с нею он впервые побывал в Кремле. «Я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей». Впечатлением от соборной площади Кремля навеяны стихи Мандельштама в разноголосице девического хора. Подарок в его сознании сливается с дарительницей. В разноголосице девического хора все церкви нежные поют на голос свой, а в дугах каменных Успенского собора мне брови чудятся высокие дугой. Каждый из нас знает, как настроение момента влияет на восприятие. Возможно, при других обстоятельствах Мандельштам увидел бы Успенский собор мужественным. Его купола так похожи на старинные шлемы русских воинов. Но влюбленность, нежность, удивление и восторг перед спутницей и тем, что она ему открывает, вызывают у него ассоциации с нежным девичеством. И это не выдумка. Барабаны и купола древних соборов часто напоминают народные женские девичьи головные уборы — кички, кокошники — Мандельштаму в арочных покрытиях и украшениях собора чудятся брови Марины, высокие, дугой, а в другом стихотворении удивленные. Успенской, дивно округленный весь удивление райских дуг. Это и его собственное удивление перед незнакомой ему красотой. Мы как будто видим, как, постояв у Москва реки, полощущие цветные бусы фонарей, Цветаева и Мандельштам поднялись на Кремлевский холм и оттуда, от Соборной площади, смотрят на Замоскворечье. Слева, позади них, Архангельский собор. И с укрепленного Архангелами вала я город озирал на чудной высоте, в стенах Акрополя печаль меня снедала по русском имени и русской красоте.